Глава 9. 4.35. Сомневаясь, лелея мечты, что смертные прежде не смели иметь. Дверь тихонько хлопнула за мной. Громоздкий темный дом выделялся теперь еще резче, чем раньше. Сотулившись, я пересек мокрую лужайку бегом, выглядя, вероятно, гротескно на дожде. Не сомневаюсь, Если бы кто-то сейчас меня увидел, он бы сразу поверил, что это не человек, а гигантская обезьяна. Ну и выдумщик этот хозяин. Я вскарабкался на стену, спрыгнул с другой стороны и побежал сквозь тьму и туман купе деревьев, скрывающей машину. Негород кинулся на спинку переднего сиденья. Я делал вид, что пытаюсь отдышаться, И всевозможными способами изображал злодея, который минуту назад хладнокровно пустил кому-то кровь и удачно сбежал с места преступления. "Ты ничего не слыхал, ни звука?" с подозрением прошипел я, хватая его за руку. "Никакого шума. Только лёгкий скрип, когда вы входили", ответил шофёр. "Вы хорошо справились. Окажись тут прохожий, он бы ничего не заметил". «А ты всё время сидел в машине, поинтересовался я. Он ответил утвердительно, но я на всякий случай схватил его за лодыжку и пощупал подошву его ботинка. Она была абсолютно сухая, как и край штанины. Это меня устраивало. Я взгромоздился на заднее сиденье. Если бы он сделал по земле хоть шаг, мокрые ботинки и брюки выдали бы его. Я приказал ему не заводить мотор, пока не освобожусь от обезьяньей шкуры. А потом мы помчались в ночи. Меня мучили сомнения: с какой стати Гордон должен верить незнакомому человеку, да вдобавок еще и бывшему слуге хозяина? Нелогично ли отнести мой рассказ к бреду безумного наркомана или считать его ложью, выдуманной с целью запутать и одурачить его? Но если он мне не поверил, почему отпустил? В моих силах было только положиться на него. Во всяком случае, что бы ни сделал Гордон, даже если предпочтёт бездействовать, это вряд ли теперь как-то повлияет на мою судьбу. Ничего не изменится и в том случае, если Зулейка добьёт да эликсир, способный продлить мои дни. Я задумался о ней. Громче, чем жажда мести Катлусу, во мне заговорила надежда. Гордону, возможно, удастся спасти мою возлюбленную от когтей дьявола. Во всяком случае, мрачно думал я, если Гордон предаст, у меня останутся мои руки, и если они дотянутся до горла чудовища, я вспомнил о Юсефе Али, о его странных словах. Странными они мне показались только сейчас. Хозяин обещал её мне, когда настанут дни империи. Дни империи. Что это может означать? Наконец машина притормозила перед тёмным и притихшим храмом Грёз. Поездка оказалась бесконечной. Выходя из автомобиля, я посмотрел на приборную доску. Сердце так и подпрыгнуло. На часах 4:34. Если зрение не обманывало, при свете уличного фонаря на противоположной стороне улицы двигались неясные тени. В такое время ночи это могло означать только одно из двух. Или слуги хозяина наблюдают за моим возвращением, или Гордон держит слово. Негр уехал, а я открыл дверь, прошел через опустевший бар в курительную. На койках и на полу валялось множество грезеющих, ведь здесь не знают смены дня и ночи. В густом дыму едва мерцали лампы, а тишина, подобно туману, нависла надо всем.